Глава 18 «Кого проверим следующим?» — спросил Митчелл. «Может, парня, которого изгнали из гильдии?» «Не думаю, что есть смысл этим заниматься», — возразил Джейкоб. «Из-за игр не убивают. К чему тратить время? Мы ведь знаем, кто убийца». Он вел машину, крепко держась обеими руками за руль. Верный признак раздражения. «Мы не знаем, а только догадываемся», — осторожно напомнил Митчелл. «Больше некому ее убивать. Жертва ни с кем, кроме него, не встречалась, у него криминальное прошлое. Сосредоточимся на поиске улик». Ее подруга и сестра сомневается что это он, — заметил Митчелл. Какое-то время напарники ехали молча. «Можно вызоветь его в участок. Пусть понервничает в допросный», — наконец предложил митчел «Не будет он нервничать. Вспомни, что было в первый раз. Через две секунды потребует адвоката вот этот весь разговор, а доказательств у нас не грамма». Джейкоб забарбанил пальцами по рулю. — Позвонить парню, с которым Дона, по словам Тима, все время играла, — предложил Митчелл. Вдруг она ему что-нибудь говорила. «Хорошую — Хорошую идея согласился Джейкоб. Митчелл тут же позвонил Триш Джеллер, подруге Доны. Та подтвердила, что брат Флоренциус, Генри конор входил в их гильдию. Подпрыгивая на неровностях дороги, Митчелл записал его номер в Кентукки и поблагодарил Триш и набрал Генри. — Алло, — ответил хриплый голос. — Генри Коннор? — Да. — Я детектив Митчеллони. — Вы насчет Доны? — Да. — Триш мне рассказала. — Да. — Найдется ли у вас несколько минут? — Конечно. — Сколько угодно, лишь бы вы его арестовали. — Кого? — уточнил митчел Убийцу. Ее парня Блейза Бутин проклят. Юрген Адлер любил представляться и наблюдать за реакцией. Имя Юрген вызывало ассоциации с немцем или норвежцем — высоким, светловолосым и медлительным в темном пальто. То, что это имя носит низкорослый улыбчивый китаец, вызывало у людей изумление. Строго говоря, китайцем он был лишь наполовину, а наполовину все-таки норвежцем, и его отец Свен Адлер действительно был высоким, светловолосым и медлительным. Однако Юрген пошел в мать-китаянку. «Добычу давным-давно пора прекратить» заявил Юрген. Как частный детектив, он проводил долгие часы в автомобиле, синем «Форде Фиеста» 2012 года выпуска. Ночевать в машине ему приходилось даже чаще, чем дома. Слежка — дело долгое, неудобная а главное — одинокая Когда Юрген работал в полиции, за с напарником время пролетало незаметно — Теперь же никаких напарников у него не было, поэтому он вел односторонние беседы с машиной, которую окрестил Шарон. — Разве ты не понимаешь, что добытой нефти хватит еще лет на пятьдесят? — сердито спросил Юрген у машины. — Сколько можно бурить? Скоро из ушей потечет. За политическими беседами с Шарон детектив коротал время в ожидании Вивиан Рамен. Харрис Рамен заподозрил, что у жены есть любовник, и нанял Юргена, чтобы подтвердить эти подозрения. Захватывающая работенка, ничего не скажешь. Слежка длилась уже третий день, и политическая дискуссия накалялась. Шарон была республиканкой до последней капли масла и жаждала нефти. Пламенные речи Юргена о глобальном потеплении ее не вдохновляли. Хорошо, как тебе такая статистика? Если употребить всю добытую нефть... Уровень загрязнения зазвонил телефон. Увидев имя абонента, Юрген в изумлении присвистнул. «Давненько мы с ним не общались, а, Шерон?» «Слушаю, Юрген», — спросил знакомый голос, — «Твиджи! Как дела, приятель?» «Нормально», — сухо ответил Бернард, явно не обрадованный прозвищем. «Слушай, у тебя есть пять минут?» «Для тебя сколько угодно». «Отлично. Мы расследуем дело, и один из подозреваемых, похоже, нанял тебя». — О, нет, а клиент я не разговариваю, — перебил Юрген. — Только если у тебя есть ордер. Он сам предложил нам с тобой поговорить. Это Роланд Тарп. Он даже, если и предложил, по телефону я разговаривать не буду. Снова перебил Юрген. — Только лично. — Ладно, можешь подъехать в участок. — Я веду слежку и никуда не могу подъехать, — ответил Юрген, содрогаясь при мысли об участке. — Приезжай сам, Юрген. У нас тут убийство. Тем более поторопись. Бернард недовольным голосом потребовал адрес. Юрген с удовольствием продиктовал, а потом позвонил Роланду Тарпу и уточнил, действительно ли тот разрешает говорить с копами. Закончив с разговорами, огляделся. Они с Шерон давно не принимали гостей, и салон явно нуждался в уборке. На полу у заднего сиденья стояли бутылка с желтой жидкостью, не лимонадом, и термос, который ни в коем случае нельзя было открывать никому, кроме Юргена. По сиденьям были разбросаны детали детектора камер и системы наблюдения, упаковки от бургеров, пустые одноразовые стаканчики и салфетки. При мысли о том, что этот бардак могут увидеть посторонние, становилось неловко. Юрген прибрался, а уже через 15 минут рядом с Шерон припарковался хорошо знакомый Dodge Charger, на котором они ездили вместе с Бернардом, когда были напарниками. Детективы пересели к Юргену в машину, Бернард на пассажирское сидение, Ханна на заднее. Судя по тому, с каким отвращением она оглядывала салон, результаты уборки ее не впечатлили. — Рад тебя видеть, Твиджи! — Юрген широко улыбнулся. Бернард пробурчал в ответ что-то нечленораздельное членораздельное. Все еще злился. Неудивительно. Его трудно было назвать отходчивым. А вот Юрген никогда не позволял дурному настроению испортить приятный разговор. — Вижу, вы с Ханной по-прежнему напарники. — Это прекрасно. — Как ты видела, Ханна? Все лупишь педофилов? — Такое было всего один раз, — запротестовала Ханна, слегка покраснев. — А мне другого рассказывали. — И вообще, кто бы говорил? Хватит — Хватит! — решительно пресек перепалку Бернард. — Так о чем вы хотели со мной поговорить? — поинтересовался Юрген. — О Роланде Тарпи. Он ведь нанял тебя, чтобы за кем-то следить. — За Фрэнком по редкостным засранцем. Юрген кивнул. — Фрэнк мертв. — Фрэнк мертв. Юрген и бровью не повел. Тарп уже сообщил ему по телефону. — Значит, мир стал лучше. Мы хотели расспросить тебя. — Погоди, — перебил Юрген, пристально глядя в окно. Дверь гаража по соседству открылась, и оттуда выехал красный Ниссан Мурана. Юрген завел двигатель и медленно нажал на газ. Шарон тронулась с места, довольно урча. — Эй, постой, куда? — начала Ханна. — Я должен следовать за этой машиной, — перебил Юрген. — Хотите со мной поговорить? Тогда поезжайте со мной. «Чёрт тебя, Дири, Юрген, у нас нет времени!» — воскликнул Бернард. «Так найдите!» — рявкнул Юрген. «Я зарабатываю этим на хлеб. У меня, знаете ли, нет полицейской зарплаты!» «И кто же в этом виноват?» — Юрген промолчал. Ниссан неторопливо двигался на юг. Юрген старался держать дистанцию между автомобилями. Вскоре Ниссан свернул направо и скрылся из виду. Юрген нажал на газ, пассажиры вскрикнули от неожиданности. советуя пристегнуться!» — предупредил Юрген. Стиль вождения у него был странный. Когда нужный автомобиль находился в поле зрения, Юрген ехал очень медленно, чтобы не привлекать внимания. Как только добыча ускользала, он в панике жал на газ, а сократив расстояние, тут же сбрасывал скорость до минимума. Наверняка существовали более разумные способы преследования на дороге, однако Юрген их пока не нашел. В полиции ему редко приходилось вести слежку за автомобилями. «Ну так где ваши вопросы?» бодр поинтересовался Юрген, сворачивая направо. Завидев красный Ниссан, снова резко нажал на тормоз. Господи — Господи! — воскликнул Бернард, дернувшись вперед. — а Господи, хочешь поговорить? — О Тарпе. — Валяй. — Когда Тарп нанял тебя следить за Фрэнком? — Неделю-две назад. Точнее, смогу сказать, посмотрев в календаре. — Хорошо. Пришлешь потом точную дату и время? — Не вопрос. Ниссан вновь скрылся из вида. И Юрген нажал на газ, лихорадочно оглядываясь. «Где, где, где? где а, а а Вон он, тормоз!» «Хреново у тебя получается», — заметила Ханна. «Сомневаюсь, что ты смогла бы лучше», — огрызнулся Юрген. «У меня тут не гонки, а слежка. И полицейские вертолеты, или другие патрульные мне не помогают, знаешь ли». «Будешь вести себя на дороге, как сумасшедший водитель рано или поздно тебя заметит». «До сих пор такого не случалось». — Когда Тарп велел прекратить слежку за Фрэнком? — спросил Бернахт. — В прошлый понедельник. Сказал, что теперь знает все, что хотел. После этого он с тобой не связывался? — Нет. — А Фрэнка ты с тех пор видел? — Нет. Ниссан выехал на трассу и набрал скорость. Юрген пристроился следом в самой дальней полосе. — Когда я следил за Фрэнком, ты не заметил ничего необычного? — спросил Бернахт. — Что ты понимаешь под необычным? — Не нервируй меня, Юрген. «Ну, он часто ходил в центр Векслер, недалеко от дома. У него там сестра. Откуда ты знаешь?» «Я хороший детектив». «Ладно, что еще?» Д «Две недели за ним следил. Уж наверняка что-нибудь заметил». «Слушай, он вел скучную жизнь. По утрам ходил на унылую работу. После обеда возвращался домой и сидел за компьютером». «Так». «Пару раз ходил на свидание с девушкой из ресторана, но спал не только с ней. Я засек еще как минимум двух». Одна из них — профессионалка. Фрэнк любил заниматься сексом при включенном свете, так что сделать хорошие фотки было нетрудно. Клиент остался очень доволен. Может, Фрэнк убил одна из женщин, с которыми он спал. Юрген, нам нужны их имена. У меня есть файл с данными, отправлю тебе. Только ничего интересного там нет. Просто сведения о друзьях, коллегах и женщинах, с которыми он спал. Нам известно, что он принимал наркотики. Ну и что? Разуй глаза, Бернард. Пол города принимает наркотики!» «Он сворачивает», — внезапно сказала Ханна. «Кто?» — не понял Юрген. «Твой красный Ниссан сворачивает с трассы». «Черт!» — Юрген резко затормозил, выкрутил руль, и шаром под грязные ругательства пассажиров понеслась наискосок через все полосы, едва не врезавшись в грузовик, водитель которого яростно сигналил с перекошенным от ужаса лицом. Нагнав красный Ниссан, Юрген тут же сбросил скорость до минимума. «Юрген, твою мать!» — воскликнул Бернард. «Частный детектив из тебя еще хуже, чем коп». «Иди к черту!» — Юрген скрипнул зубами. «Я был хорошим копом!» Фыркнув, Бернард отвернулся к окну. Юрген знал, о чем тот думает. Результаты внутреннего расследования так и не обнародовали, но доказательств было достаточно, чтобы вынудить Юргена уволиться. Порой он гадал, что было бы, останься он на службе. Могли бы вменить ему взяточничество и превышение полномочий. «Возможно». Грязи вокруг всегда хватало. А Юрген не особенно заботился о чистоте. Нет, он старался, усердно работал, раскрыл много дел. Однако в какой-то момент его грязные делишки все-таки заинтересовали отдел внутренней безопасности. Ну и ладно. Что было, то прошло. Ниссан остановился. Юрген припарковался на соседней улице. — Ну что, будешь делать мерзкие фоточки, радовать клиента? — спросила Ханна, все еще тяжело дыша после пугающей гонки. — Вряд ли. Здесь она просто занимается Пилатесом с шестидесятилетней преподавательницей. — Какой разочаровывающий финал. — Добро пожаловать в увлекательные будни частного детектива. Между прочим, наша машина осталась на месте встречи. Рано или поздно женщина поедет домой, хотя после Пилатеса она обычно ходит по магазинам. Я бы посоветовал вам вызвать такси. Бернард явно хотел что-то сказать, однако передумал. Детективы молча вышли из машины. Юрген вздохнул. — Ну что, Шарон, у нас с тобой 50 минут до окончания занятия. На чем мы остановились? Разговор с Генри Коннором оказался достаточно важным, чтобы продолжить его из участка, где все звонки со стационарных телефонов записывались. — Генри, это детектив Мичеллоне. Вы сейчас можете говорить? — Да. — Предупреждаю, наш разговор записывается. — Понятно. — Вы можете повторить то, что сообщили, когда я звонил вам в первый раз? — Да, конечно. Я сказал, что Донну убил ее парень Блейз. — Пожалуйста, объясните, откуда вам это известно? — Мы с Донной много общались, у нас были очень близкие отношения. В последнее время она жаловалась, что боится своего парня. — Она не объясняла, почему? — — Говорила, что он несколько раз ее ударил, что снова начал пить что ему нужны деньги. — продолжать Зачем ему деньги, я не знаю. Может, наркотики. Может, в карты проигрался. Но он все вымогал у Доны. Она и работу-то начала искать, чтобы его обеспечивать. — Вам достоверно известно, что Дона давала ему деньги? — Да. — Она давала ему деньги, которые получала от родителей. Но этого было мало. Джейкоб с Митчеллом переглянулись. — Ну что дальше? — Он начал требовать, чтобы она продала свою коллекцию. У нее же была куча сувениров с Баффи, вы знаете. Например, постер с автографом стоит сотни-две баксов. Или вот мягкая игрушка в виде спайка. Такие сейчас вообще не выпускаются. Еще у нее была реплика кинжала Фэйт. Тоже, наверное, дорогущая. Короче, много всего. И Блейз требовал, чтобы она все это продала. Она сопротивлялась, он взбесился. В чем это выражалось? Начал страшно ругаться и ударил ее в живот. Голос Генри дрожал. «Ублюдок! Она... Она ведь была такая хорошая!» «Это все?» — уточнил Митчелл. «Больше она ничего не рассказывала?» Помолчав, Генри ответил. «Пару дней назад она призналась, что Блейз намерен приехать с ночевкой, и что ей очень страшно. Я советовал отменить этот визит, послать Блейза к черту, но она отказалась». В трубке повисло молчание. Затем Генри прошептал... Лучше бы она меня послушалась. Я расплакался.